Наглая гостья. На следующий день, когда Кристиан пошел на работу, я все еще валялась в постели. Мы с утра успели слегка пошалить. И теперь я наслаждалась послевкусием Кристиана, с сожалением думая о том, что через три часа мне нужно тоже идти на работу. Хоть я и работала в день около трех часов, сам факт, что мне нужно было идти туда, порой напрягал. В дверь позвонили, и я нехотя поплелась открывать. На пороге стояла молодая девушка. Она с таким интересом смотрела на меня, что я почему-то сразу же поняла, кто она. «Так вот-то какая!» То ли спросила, то ли констатировала факт гостя. «Я почему-то именно так тебя себе и представляла. Кристиан показывал мне твои фотографии, когда мы только начали с ним жить». «Наталья?» Мой голос дрогнул. «Я никак не ожидала, что она придет ко мне скандалить». «Она самая». Я вижу тебя, мне тоже слышала. Значит, знаешь, что у нас есть ребёнок. Я могу пройти. Не бойся. Я пришла не для того, чтобы устраивать разборки. Просто хочу поговорить и выяснить для себя кое-что. Проходи, только крестьян будет не скоро. Он приходит поздно. Я не к нему пришла, а к тебе. Она демонстративно прошла в зал, не разуваясь и села на диван. Неплохо вы тут устроились. Это он платит за квартиру. Мне почему-то разозлил этот вопрос. И одновременно стало очень стыдно. По сути, они до сих пор ещё в браке. И я, если честно, даже не интересовалась, на какой стадии их бракоразводный процесс. Наталья, я думаю, что все финансовые вопросы вам лучше решать с самим крестьяном. Ты права. Неважно. Я хотела поговорить вот на какую тему. Я прекрасно знаю, как сильно мой муж сходит по тебе с ума. Он много раз про тебя рассказывал. Я уже давно смирилась с этим и даже не в ревную. Просто для меня было неожиданностью, что ты снова появишься в его жизни. Даже было как-то вполне удобно. Муж грезит по какой-то призрачной Виктории и не ходит налево. Но я просчиталась. Наталья, насколько мне известно, он хотел с тобой развестись еще до того, как я появилась снова в его жизни. Растерянно пробормотала я. Одно дело хотеть, а другое дело требовать развода. Я ему сразу сказала, что не планирую разводиться. Хотите играть в любовную игру и строить отношения вперёд из песен. Но у нас семья, у нас маленькая дочь. И я не могу позволить тебе разрушать нашу семью и лишать ребёнка отца. Так что ты от меня хочешь. Я окончательно была сбита с толку. То она не против наших отношений, то тут же говорит, что не может позволить разрушать семью. противоречивая особа. Не представляю, как Крис жил с ней целый год. Меня она умудрилась разозлить уже за 5 минут. Очень неприятная личность. Я предлагаю вам просто встречаться время от времени, как любовники. Как делают все нормальные люди. Время от времени и у краткой, а не жить вместе как семья. У него уже есть одна семья, и пока ты не появилась, мы жили счастливо. Я криво улыбнулась. У меня были другие свиденья бы в семейном счастье. Хотя я уже начала сомневаться в том, что у меня верное представление. Возможно, они с крестьяном видят мир в разных тонах. Если у тебя всё, то я бы попросила тебя уйти. Мне нужно собираться на работу. Довольно грубо сказала я и сделала шаг в сторону прихожей. У меня всё. Она внимательно посмотрела на меня. Ах, да, ещё кое-что. Не говори ему, что я приходила. Прости, этого я тебе не могу обещать. У меня от него нет секретов. Я рассказываю ему всё. Это очень мило. Рада за вас. Она встала и демонстративно прошла до входной двери, затем резко повернулась и посмотрела мне в глаза. Пожалуйста, подумай о нашей дочери. Не лишай её отца. Как только она ушла, я сразу же позвонила Людмиле, чтобы рассказать ей обо всём. И что? «Подумаешь. Ну, вот я, к примеру, выросла в семье, где отец жил ради детей. Так они так срались с матерью, просто трындец. Лучше бы развелись. А так мы жили в атмосфере ненависти. Даже вспомнить хорошего нечего». «Может, ты и права. Он ведь может видеться с дочерью, когда захочет. Может помогать ей материально. Но я, пожалуй, скажу ему, что она приходила. Не хочу ничего от него скрывать». «Вот это правильно». похвалила меня Людмила. И знаешь, за последнее время ты так сильно изменилась, стала взрослее и рассудительнее. Жизнь с этим парнем тебя здорово меняет. Я по-настоящему рада, что ты нашла свое счастье. Спасибо, я тоже очень рада. Сказала я, а сама снова подумала о том, что, пожалуй, все бы отдала сейчас, чтобы увидеть Николаса. Хотя бы один раз прикоснуться к нему и просто услышать его голос. Но теперь я не могу с ним поговорить. Потому что каждый раз, когда я буду звонить, трубку будет брать она. И я каждый раз буду мучиться от ревности и злости. Мне оно нафиг не надо. Несколько раз я думала написать ему в соцсетях, но на всех моих страничках с вымышленным именем я стояла в отношениях с Крисом. К тому же я боялась лишний раз ранить Николаса. Не хочу, чтобы он думал, что я бросила его из-за другого. Конечно, я могла сделать левую страничку и написать с нее. даже несколько раз порывалась сделать это, затем понимала, насколько это усложняет мою жизнь. Сейчас вроде бы всё устаканилось. Остался решить только последний вопрос с учёбой и всё. Прощай, прошлая жизнь, и прощай навсегда, Николас. Мой жуткий эгоист и моя первая любовь. Благодаря ему я узнала многое. И теперь мне нужно ценить то, что я имею. Я должна ценить отношения с Крисом, а также стараться найти с ним что-то общее. что будет заставлять держаться за него и заставит забыть навсегда мою первую любовь. Как я и предполагала, крестьян был в бешенстве, когда узнал о приходе Наташи. Выследила тварь. Я же сказал ей, чтобы она не смела к тебе соваться. Я её убью. Сквозь зубы процадил он. Не надо, она же ради дочи расстарается, переживает, что та будет расти без отца. Попыталась я его успокоить. В любом случае я ее предупрежу, чтобы она не лезла. Я ей русским языком объяснил, что ты тут вообще ни при чем. Я планировала развестись с самого начала. Не надо было вообще жениться. Так зачем же ты это сделал? Значит, какие-то чувства все-таки были? Осторожно спросила я. Не было чувств. Просто она пришла тогда в слезах. Сказала, что залетела. Я абсолютно уверена, что именно от меня. И всё. Я с трудом верила, что мой Крис смог так опростоволоситься. А знаешь, я тогда ведь просто чувствовал себя потерянным, бухал страшно. А когда она сказала, что у нас будет ребёнок, я немного воспрял. Думал, вот он, стимул для жизни. И как? Помогло? Я вижу, ты карьеру начал строить. В универе планируешь восстанавливаться. Я на заочное поступил. по другой специальности. Там твой Николас намудрил что-то так, что я уже не смог бы восстановиться. Кристин скривил лицо, а мне снова стало стыдно за то, что из-за меня тогда ему круто сломали жизнь».